Лера собрала свою небольшую команду в кабинете. Когда она находилась в нём одна, помещение оказалось просторным, однако присутствие ещё троих мужчин каждый раз заставляло её осознавать, насколько оно тесное на самом деле, им едва-едва хватает места. Не то что офис Сурковый, большой, недавно отремонтированный, заново мебелированный. Лера понимала, что такой кабинет необходимо заслужить. Поэтому старалась не завидовать, но как же это чёрт подерить трудно. Она кинула взглядом оперативников, которых лично подбиралась, пытаясь создать группы единомышленников, как сделала это её кумир Алла Суркова. В команде начальницы каждый занимался своим делом, а вместе они работали словно детали механизма дорогих швейцарских часов: слаженно, чётко и точно. Интересно, удастся ли её ребятам когда-нибудь сработаться до такой степени, чтобы предугадывать мысли и поступки друг друга. Пока что Лера сомневалась. Вот взять, к примеру, Виктора Логинова. Он бесспорно умён, но слишком амбициозен, чтобы позволять женщине руководить собой. Формально Лера ему не начальница, но всё-таки она следователь, а значит, стоит выше его в пищевой цепочке и не может не замечать, что такое положение его тяготит. Виктор отличался от большинства коллег тягой к дорогим вещам, предпочитая иметь всего один костюм, но такой, чтобы не стыдно было надеть его в самое, что ни на есть, высшее общество. И машина у него дорогущая, хоть и поддержанная. Кредитная, разумеется. И Лера сомневалась, что в ближайшие 10-15 лет он сможет за неё расплатиться. Насколько ей известно, квартиру Логинов снимает, но никогда и никого туда не приглашает. Видимо, там нечем похвастаться. Тем не менее, если оставить за скобками амбиции, сексизм и любовь пускать пыль в глаза, Виктор — неплохой человек и весьма приличный опер. Поэтому Лера была готова терпеть некоторые его заломы, до известного предела, само собой. Лёня коневич ещё слишком молод, чтобы сказать о нём что-то определённое. Зато энтузиазма ему не занимать. А это тоже достоинство, если не позволять ему перевешивать все остальные. Так что севада пожалуй, нравился Лере больше других. Он темпераментен, но, в отличие от Виктора, редко выходит из себя. Не против того, чтобы им руководила женщина и проявляет достаточную инициативность, чтобы считаться крепким профессионалом. Есть новости? Поинтересовалась она у Виктора, который вальяжно расположился на стуле, словно герцог на троне. «Кое-что, да», — напустив на себя загадочный вид, ответил тот. Определённо он хотел, чтобы Лера пустилась в расспросы, но она не собиралась доставлять ему удовольствие и терпеливо ждала, пока опер соизволит разговеться. «Оказывается», — продолжил он, недовольный её хладнокровием, Из хаты прокурорской мамаши всё же кое-что пропало. «Да ну», — удивился Сивада. Она сказала, что «а теперь передумала», — перебил Логинов. «Такое случается», — заметила Лера. С первого взгляда трудно понять, какие предметы отсутствуют, тем более что техника осталась на своих местах, а деньги и драгоценности она отдаёт на хранение сыну. Кроме того, пропала её любимая питомица, это наверняка сбило бедную женщину с толку. Так вот, она взяла себя в руки и составила подробный список пропавшего имущества. Продолжил Виктор. «Во-первых, кое-какие побрякушки в доме всё-таки были. До визита грабителя и убийцы, естественно. И что же пропало? Так, посмотрим. Парочка цепочек стоимостью тысяч по двадцать, крест золотой сомалью где-то тысяч тридцать и серьги без вставок, но тяжёлые, поэтому стоит около сорока тысяч». «Девчонку убили за ста тысяч», — недоверчиво высказался Сиваде. «И за меньше убивают», — отмахнулся Логинов. «Нет, он прав», — поддержала подаяна Лера. «Если бы речь шла об уличном грабеже, тогда понятно, но злодей проник у дома, а для этого он должен был рассчитывать на более тучную поживу». «Он не вламывался в квартиру», — возразил Виктор. «Девица сама его впустила, а это значит, что убийства и ограбления могли носить случайный характер». «Что-то я сомневаюсь», — подал голос Каневич. «Это же не просто чья-то квартира, а хата матери прокурора города, помните?» «Согласна», — кивнула Лера. «Скорее всего, этот человек или люди знал, куда лез, а значит, ему требовалось что-то конкретное». «Насчет количества злодеев», — прицепился к ее словам Логинов. «Что говорят эксперты?» «В квартире найдено множество отпечатков пальцев», — ответила Лера. «Они сразу исключили Роговых и жертву убийства. Кое-какие следы, как выяснилось, принадлежат соседям, но имеются и такие, идентифицировать которые пока не представляется возможным, ни с чем сравнивать. Рогова ведёт светский образ жизни, у неё полно знакомых, и многие из них посещают её жилище так что работа предстоит большая». Кроме того, нельзя исключить и того, что убийца работал в перчатках или избавился от своих следов до того, как покинул место преступления. «Так с чего же нам начать?» — нетерпеливо спросил Леонид. Он, словно же жеребёнок, уже и бил копытом, полной решимости кинуться по следу бандитов, поймать их и увешать свою футболку орденами и медалями. Сопросы соседей. Сивада пробежался по этажам, но не всех удалось застать дома — Кроме того, он спрашивал лишь о том, не слышал ли кто-то звуков борьбы и не видел ли посторонних в подъезде в вечер убийства Катерины Уткиной. Теперь мы будем интересоваться, кого видели соседи в другие дни. Не было ли среди них кого-нибудь подозрительного. Кроме того, нас интересует и сама Уткина. Вдруг у неё есть враги, мечтающие её убить? «Ты в самом деле думаешь, что дело может быть в девчонке?» Недоверчиво поднял бровь Логинов. «Лезть к мамаше прокурора, чтобы расправиться с ничем не примечательной студенткой?» «Исключать этого нельзя. Сосредотачиваться лишь на одной версии неправильно». Логинов ничего не сказал, но лицо его продолжало недвусмысленно и насмешливо говорить. «Ну-ну, попробуй, попробуй. Интересно, получится ли у неё когда-нибудь положить конец этому глупому соперничеству и перевести его в продуктивное русло?» Не мудрено, что Виктор не сработался с бывшими коллегами. Характер у него уж больно неприятный. «Итак, с соседями у нас займётся Леонид», — изрекла Лера, делая пометку в своём блокноте. «Обойди и тех, с кем говорил Сивада. Вдруг всплывет что-то в дополнение к собранным им сведениям». «Замёт она?» — отозвался молодой опер. Если бы Лера подала знак, он, несомненно, тут же сорвался бы с места и напереганке перегонке с остальными кинулся бежать к дому маменьки прокурора. Но она ещё не закончила. «Сивода обойдёт все близлежащие ломбарды. Изделия, похищенные у Роговой, не представляют большой ценности. Обычная заводская штамповка, но всё-таки что-то может там всплыть Виктор, займись связями Уткиной и первым делом опроси её однокурсников». Физиономия Логинова снова скривилась. Он понял, что Лера намеренно поручила ему разматывать именно ту ниточку в целесообразности которой он сомневался. «Ну а ты-то что намерена делать?» — спросил он. «Работать», — спокойно ответила она. Встречусь с Роговым, порасспрошу его подробно о том, на что могли нацелиться злодеи. Вдруг он расколется. Затем еще раз поболтаю с его матерью. Может, она расскажет что-нибудь о Екатерине и ее жизни. Вряд ли она дает ключи от дома, кому попало. И помните, главное — узнать, что было целью преступника, ограбление или убийство. Выясним это, раскроем дело.